Издательство АЭСТ представляет. Роберт Чамберс «Король в желтом» Посвящается моему брату. Шторм бьет о скалы вал за валом, И в озеро два солнца пали, часы теней уже настали в далекой, далекой Каркосе. Черны и странны в небе звезды, и странны луны ночью поздней, но их странней лик мрачный, грозный, потерянный древней Каркосы. О, песнь Хиадеса, что зреет, Где короля от репья реют, Умрешь ты, прозвучать не смея, Неслышная в мрачной каркосе. Душа, умолкни, петь нет мочи, И слез не зальют уже очи, И сохнут, сгинут скорбной ночью В утраченной темной каркосе. Песнь Кассильды. Король в желтом. Акт первый. Сцена вторая. Реставратор репутации. Один. Не смейтесь над безумцем. Его сумасшествие длится дольше, чем наше. В этом вся разница. К концу 1920 года Правительство Соединенных Штатов завершило программу, принятую в последние месяцы правления президента Уинтропа. В стране было спокойно. Созданные профсоюзы разрешали вопросы оплаты труда. Война с Германией, захватившей остров Самуа, прошла без последствий для республики. Вторжение и оккупация Норфолка были забыты благодаря череде морских побед и окружению генерала фон Гартенлауба в штате Нью-Джерси. На 100% окупились инвестиции в Кубу и Гавайи. Самуа в качестве угольного придатка вполне оправдывала расходы. Оборону страны подняли на нужную высоту. Города на побережьях укрепили. Генеральный штаб организовал армию по прусской системе. Ее численность увеличили до 300 тысяч человек, не считая миллиона резервных. Шесть новейших эскадр, оснащенных крейсерами и боевыми кораблями, патрулировали все морские акватории, и запаса пара хватало, чтобы не упускать из виду внутренние воды. Властелины с западного побережья наконец осознали, что одной любви к родине недостаточно, чтобы достойно представлять ее за границей, и что дипломатический колледж необходим так же, как юридические школы. Нация процветала. Чикаго, ненадолго парализованный вторым великим пожаром, восстал из руин во всем своем царственном блеске – и стал лучше, чем белый город, восстановленный на скорую руку только к 1893 году. Повсюду трущобы сменялись роскошными зданиями, и даже в Нью-Йорке внезапная тяга к красоте выместила большую часть убогих архитектурных затей. Улицы расширили, вымостили, осветили, высадили деревья, разметили площади, Снесли часть железных дорог, а вместо них проложили метро. Новые правительственные здания и казармы в архитектурном представлении были безупречны. Каменные набережные, окаймлявшие остров, превратились в парки. Местное население восприняло это как благодать небес. Принесло свои плоды государственное финансирование театра и оперы. Национальная художественная академия Соединенных Штатов стала ничуть не хуже классических европейских школ. От последних договоров с Францией и Англией мы только выиграли. Выдворение евреев-иностранцев в качестве превентивной меры, заселение нового независимого негритянского государства Суани, Контроль за иммиграцией, новые законы, касающиеся натурализации и постепенная централизация исполнительной и законодательной власти – все это способствовало национальному спокойствию и процветанию. Правительство решило проблему коренных американцев. Индейские рейнджеры в туземных костюмах превратились в послушный инструмент министра лесного хозяйства, и нация вздохнула с облегчением. После созыва на конгресс всех религиозных организаций фанатизм и нетерпимость исчезли с лица земли, а доброта и милосердие сблизили враждующие течения. Люди заговорили, что на свете наступило царство Божие, по крайней мере на том свете, который назывался новым. «Самосохранение превыше всего» Так что Соединенные Штаты со стороны наблюдали, как Германия, Италия, Испания и Бельгия корчились в муках анархии. А Россия, затаившись за Кавказским хребтом, подминала под себя эти страны одну за другой. Лето 1899 года в Нью-Йорке знаменовалось демонтажом железных дорог. В 1900 году снесли статую Доджа. Следующей зимой открылась многолетняя кампания за отмену законов, запрещающих самоубийство. В апреле 1920 года она окончилась тем, что на Вашингтон-сквер открыли первые государственные палаты смертников. В тот день я по одному делу побывал у доктора Арчера на Мэдисон-авеню. Четыре года назад я упал с лошади, и с тех пор меня время от времени беспокоили боли в области шеи и затылка. А четыре месяца назад я, наконец, излечился от них. И в тот день доктор отослал меня со словами, что я совершенно здоров. По правде сказать, его гонорар был чересчур высок, но я заплатил ему сполна. Я не забыл, как четыре года назад доктор Арчер совершил врачебную ошибку. «Меня в бессознательном состоянии подняли с тротуара и отнесли к нему домой. Кто-то из милосердия послал пулю в голову моей лошади. Доктор объявил, что мой мозг поврежден, поместил меня в свою частную клинику и принялся лечить как умалишенного». Наконец он признал меня выздоровевшим, и хотя я всегда оставался в здравом уме и был не менее нормален, чем он, все же я заплатил за науку, как он шутливо говорил, и после этого вышел из клиники. Тогда я сказал ему с усмешкой, что непременно поквитаюсь с ним за его ошибку, а он в ответ от души рассмеялся и попросил меня звонить ему время от времени. Я так и делал, надеясь когда-нибудь ему отплатить». Он не давал мне шанса сделать это, но я был терпелив, я умел ждать. Падение с лошади, к счастью, не имело для меня дурных последствий. Напротив, весь мой характер изменился к лучшему. Из ленивого молодого хлыща я стал активным, энергичным, во всем умеренным, но прежде всего, прежде всего, честолюбивым. Только одна вещь доставляла мне беспокойство — Сколько я не смеялся над собой, она продолжала меня тревожить. Пока я лежал в клинике, впервые купил и прочел «Короля в желтом». Помню, после первого акта мне пришло в голову, что это напрасная трата времени. Я вскочил и зашвырнул книгу в камин. Том ударился о решетку и застрял на ней, раскрывшись. Если бы тогда мои глаза не упали на открытую страницу и не остановились на первой строке второго акта, я не вернулся бы к этой пьесе. Но я наклонился, чтобы подтолкнуть книгу в огонь. Прочел и с криком ужаса, или, может быть, острого наслаждения, пронизавшего все мое естество, выхватил ее из пламени и утащил в спальню». Там я читал и перечитывал ее без конца, плакал и смеялся, сотрясаясь от нервной дрожи. И теперь меня тревожит, что я никак не могу забыть Каркосу, где в небесах черные звезды, где тени человеческих мыслей удлиняются после полудня, когда два солнца опускаются в озеро Хали. Мой разум навсегда сохранил память о бледной маске. Я молюсь, чтобы Бог проклял драматурга, как драматург проклял мир этим неземным творением, ужасным в своей простоте, непреодолимым в истине. Этот мир будет лежать в прахе перед королем в желтом». Когда французское правительство изъяло переведенные экземпляры, только что прибывшие в Париж, весь Лондон, конечно, хотел это прочесть. Известно, что книга распространялась как эпидемия из города в город, с континента на континент. Повсюду ее запрещали, конфисковывали, осуждали в прессе и в церкви, шельмовали даже самые авангардные литературные критики. Не то чтобы эти злые страницы нарушали табу или обнародовали запретные доктрины или возмущали чьи-то убеждения. Книга попросту не вписывалась ни в один канон, хотя было единодушно отмечено, что само искусство было посрамлено в пьесе «Король в желтом», и все понимали, что человеческая природа не может выдержать такого накала и продолжать жить, осмыслив слова, скрывающие в себе чистейший яд. Наивная банальность первого акта только усиливала зловещие последствия дальнейшего чтения». Но я отвлекся. В тот день, 13 апреля 1920 года, когда я шел от доктора Арчера по Мэдисон-авеню, открылись первые правительственные палаты смертников. С южной стороны Вашингтон-сквер, между Вустер-стрит и Пятой-авеню. Квартал, который раньше состоял из множества обветшалых старых зданий, где были разбросаны кафе и ресторанчики для иммигрантов был выкуплен правительством еще зимой 1898 года. Французские, итальянские кафе и рестораны снесли. Весь квартал огородили позолоченной железной оградой и превратили в прекрасный сад с газонами, клумбами и фонтанами. В центре сада стояло небольшое белое здание строгой классической архитектуры, окруженное цветущими купинами. Шесть ионических колонн поддерживали крышу, а единственная входная дверь была отделана бронзой. Перед дверью установили скульптурную группу «Судеб» – работу молодого американского художника Бориса Ивейна, умершего в Париже, когда ему было всего 23 года. «Шла церемония открытия, когда я переходил University Плейс и достиг Вашингтон-Сквер. Я пробрался через молчаливую толпу зрителей, но на четвертой авеню меня остановил кордон полиции. Драгунский полк выстроился буквой П вокруг палац смертников. На трибуне, обращенной к Вашингтон-сквер, стоял губернатор штата Нью-Йорк. За ним переминались мэр Нью-Йорка и Бруклина, генеральный инспектор полиции. Комендант правительственных войск, полковник Ливингстон, начальник гвардии президента Соединенных Штатов. Генерал Блаунд, комендант Говер Норс-Айленда, командующий гарнизоном Нью-Йорка и Бруклина. Адмирал Бавби, руководивший Северным флотом. Генерал-лейтенант Лансефорд, персонал благотворительного национального госпиталя. Сенаторы Виз и Франклин от Нью-Йорка и комиссар общественных работ. Трибуна была окружена эскадроном «Гусар» Национальной гвардии. Губернатор заканчивал отвечать на короткую речь главного врача. Я услышал, как он сказал. «Законы, запрещающие самоубийство и предусматривающие наказание за попытку самоуничтожения, отменены. Правительство сочло целесообразным признать право человека на прекращение существования – которое стало невыносимым из-за физических или психических страданий. Мы считаем, что изъятие таких людей из общества пойдет ему на пользу. После принятия закона количество самоубийств в США не возросло. Теперь, когда правительство решило создать палаты смертников в каждом городе, поселке и деревне, нам предстоит выяснить, примет ли предоставленную помощь «Та часть человеческих существ, среди которых ежедневно появляются новые жертвы». Он помолчал, обернувшись к белому зданию за трибуной. Вокруг воцарилась мертвая тишина. «Здесь безболезненная смерть ждет того, кто больше не в силах переносить жизненные страдания. Если вы ищете смерти, вы найдете ее». Затем, обратившись к начальнику гвардии президента, добавил «Объявляю палаты смертников открытыми!» И, оглядев огромную толпу, еще раз отчетливо повторил «Граждане Соединенных Штатов Америки! От имени правительства объявляю палаты смертников открытыми!» Торжественность момента была нарушена резкой командой. Гусарский эскадрон двинулся вслед за губернаторским экипажем. Драгуны развернули строй и вытянулись вдоль Пятой Авеню в ожидании командующего гарнизоном. Конная полиция двинулась за ними. Я оставил толпу смотреть на белые мраморные палаты смертников с разинутыми ртами. Пересек Пятую Авеню и пошел по западной стороне к Бликер-Стрит затем свернул направо и остановился перед темной лавкой с вывеской «Хауберг-оружейник». В дверном проеме я увидел Хауберка. Он сидел в дальнем конце зала и, увидев меня, сердечно воскликнул. «Входите, мистер Кастанье!» Его дочь Констанс поднялась мне навстречу, когда я переступил порог, протянула мне прелестную ручку. При этом я заметил на ее лице румянец разочарования и понял, что она ожидала другого кастанье, моего кузена Луи. Я усмехнулся ее смущению и похвалил рукоделие. Она вышивала на куске ткани, перенося на него рисунок с цветной тарелки. Старый Хауберг клепал по ножи от каких-то старинных доспехов. Тинг-тонг! Его молоток мелодично звенел в этой чудесной лавке. Затем он бросил молоток и принялся возиться с маленьким гаечным ключом. Мягкое брицание кольчуги вызывало во мне дрожь удовольствия. Мне нравилось, как звенит сталь, ударяя по стали. Нравилось, как молоток стучит о поножи и как брицают кольчуги. И это была единственная причина, из-за которой я навещал Хауберка. Сам он лично никогда меня не интересовал, как и Констанс, если не считать того, что она была влюблена в Луи. Иногда эти мысли не давали мне спать по ночам. В глубине души я был уверен, что все будет так хорошо, и что я должен устроить их будущее так же, как собирался позаботиться о добром докторе Джонни Арчере. Тем не менее, я никогда не стал бы утруждать себя посещениями Хауберка если бы, как я уже сказал, не был так очарован музыкой звенящего молотка. Я часами сидел, слушал и слушал, и когда солнечный луч падал на инкрустированную сталь, это производило на меня нестерпимое впечатление. Мои глаза останавливались, расширяясь от удовольствия. Каждый нерв натягивался, как струна, пока движение старого оружейника не перекрывало доступ солнечного света. Затем, все еще глубоко взволнованный, я откидывался назад и вновь прислушивался к шороху полировальной ткани. Шик! Шик! затирающая ржавчину на заклепках. Констант склонилась над вышивкой, держа ее на коленях. Время от времени она останавливалась, чтобы лучше рассмотреть рисунок на цветной тарелке из Метрополитен-музея. «Для кого это?» – спросил я. Хауберг объяснил, что его назначили не только ухаживать за драгоценными доспехами из Метрополитен-музея, но и заботиться о нескольких частных собраниях. Эти поножи они с клиентом обнаружили в маленьком парижском магазинчике на набережной «Арсе». Хауберг лично вел переговоры о покупке, реставрировал их, и теперь доспехи полностью собраны. Он положил молоток и прочел мне лекцию по истории этих лад и о том, как они переходили от владельца к владельцу, начиная с 1450 года, пока их не приобрел Томас Стейнбридж. После распродажи его великолепной коллекции клиент Хауберка выкупил доспехи, но без поножей. Их искали до тех пор, пока почти случайно они не обнаружились в Париже. «И вы настойчиво продолжали поиски, не зная наверняка, сохранились ли они?» — удивился я. «Разумеется», — невозмутимо ответил он. «Вот тогда я впервые заинтересовался Хауберком. Видимо, вам предложили хорошее вознаграждение», — предположил я. «Нет», — смеясь ответил он, — «сами поиски — вот моя награда». «Разве вам не хочется разбогатеть?» — с улыбкой спросил я. «Единственная цель — стать лучшим из лучших в моем деле», — серьезно сказал он. Констанс спросила, видел ли я открытие палат смертников. Она заметила, как утром по Бродвею прошла кавалерия и хотела посмотреть на церемонию, но отец попросил закончить рукоделие, и по его просьбе она осталась дома». «Вы давно видели вашего кузена, мистер Кастанье?» — спросила она. И ее мягкие ресницы при этом чуть дрогнули. «Нет», — небрежно ответил я. «Полк Луи находится на маневрах в округе Вестчестер». Я поднялся, взявшись за шляпу и трость. «Пойдете наверх, к этому чокнутому?» — покачал головой старый Хауберг. «Если бы он знал, как притит мне это слово...» он бы никогда не использовал его в моем присутствии. Оно пробуждает во мне такие чувства, которые мне даже не хочется объяснять. Я спокойно ответил ему. Пожалуй, зайду к мистеру Уальду на минутку-другую. «Бедняжка», — сказала Констанс, покачивая головой, «должно быть тяжко годами жить в одиночестве, несчастному, искалеченному, полубезумному». «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Кастанье, навещать его так часто». «Я думаю, что он великий грешник», — заметил Хауберг, вновь взявшись за молоток. Я прислушался к золотому звону пластины. Когда он закончил, я ответил. «Нет, он не злодей и не сумасшедший. Его разум — удивительное хранилище». «Откуда можно извлечь такие сокровища, на приобретение которых нам с вами потребовались бы годы?» Хауберг засмеялся. «Он знает историю, как никто другой. Ни одна, даже самая незначительная деталь от него не ускользнет. А его память настолько совершенна, «Настолько точна в мелочах, что если бы Нью-Йорк знал о существовании такого человека, то воздавал бы ему почести», — продолжил я. «Чушь!» — пробормотал Хауберг и наклонился, чтобы найти заклепку на полу. «Неужели?» — сказал я, пытаясь подавить свою ярость. «Значит, это чепуха, что щитки и левый набедренник от эмалированных доспехов известных как эмблема принца, можно найти среди кучи театральных декораций сломанных плит и тряпья, сваленного на чердаке на Пелл-стрит. Хауберг выронил молоток на землю, наклонился за ним и нарочито спокойно спросил. — А откуда вы знаете, что в эмблеме принца не достает щитков и левого набедренника? — Я не знал, пока мистер Уальт не сказал мне об этом на днях. Он сказал, что эти предметы на чердаке дома 998 по пэлл «Чушь!» — воскликнул он. Но я заметил, как дрожит его рука под кожаным передником. Значит, чепуха и то, что мистер Уайлд постоянно называет вас маркизом Эйвенширским, а мисс Констанс я не закончил, потому что Констанс вскочила с места с нескрываемым ужасом. Хауберг посмотрел на меня и медленно разгладил кожаный передник. «Это невозможно», — заметил он. «Мистер Уайт может знать многое, например, насчет эмблемы принца», — перебил я. «Да», — медленно продолжал он, — «насчет доспехов тоже, может быть. Но он ошибается насчет маркиза Эйванширского. Маркис много лет назад убил человека, оклеветавшего его жену, и бежал в Австралию, где ненадолго пережил свою супругу. «Мистер Уайльд ошибается», — пробормотала Констанс. Губы ее побелели, но голос оставался нежным и спокойным. «Как вам будет угодно. Предположим, что мистер Уайльд ошибается», — согласился я. Два. Я поднялся привычным путем по трем полуразрушенным лестничным пролетам и постучал в маленькую дверь в конце коридора. Мистер Уайльд открыл, и я вошел. Он закрыл дверь на два замка и придвинул к ней тяжелый сундук. Только после этого подошел и уселся рядом со мной, глядя мне в лицо глубоко посаженными бесцветными глазами. Шесть новых царапин покрывали его нос и щеки, а серебряные проволочки, идущие к искусственным ушам, были смещены. Я подумал, что он никогда прежде не выглядел так чудаковато. Ушей у него не было. Взамен он цеплял себе искусственные уши. Но теперь тонкая проволока, на которой они держались, чуть сдвинулась. Эти уши были его единственной слабостью. Выполненные из воска и окрашенные в розовый, по цвету они сильно отличались от его желтушного лица. Лучше бы он предоставил себе роскошь сделать протез для левой руки, на которой не было пальцев от рождения. Но этот изъян, казалось, не доставлял ему никаких неудобств. А вот искусственными ушами он был вполне доволен. Маленького роста, едва ли выше десятилетнего ребенка, с великолепно развитыми руками и мощными, как у спортсмена, бедрами. Все же самое замечательное в «Мистере Уайльде» было то, что у человека невероятного ума и образования может быть такая странная форма головы. Она была гладкой и вытянутой, как у тех несчастных, которые проводят всю жизнь в приютах для слабоумных. Многие считали его сумасшедшим, но я точно знал, что он обладает таким же здравым умом, как и я. Я не отрицаю, что он был эксцентричен. Его манеру держать кота и дразнить его до тех пор, пока тот в ярости не бросался ему в лицо, не назовешь иначе, как эксцентричной. Я никогда не мог понять, почему он держал это существо – и какое удовольствие находил, запираясь в комнате с этим угрюмым злобным зверем. Помню как-то раз, изучая рукопись при свете сальной свечи, я взглянул на мистера Уальда. Тот взгромоздился на корточке на высоком стуле, и глаза его горели от возбуждения. Кот, лежавший до толи у плиты, крался к нему. Прежде чем я успел шевельнуться... Зверь прижался животом к земле, задрожал и прыгнул на хозяина. Подвывая и отплевываясь, они принялись кататься по полу, царапая и кусая друг друга, пока кот не издал душераздирающий вопль от боли и не скрылся под шкаф. Мистер Уальд перевернулся на спину с поджатыми и скрюченными конечностями, похожими на лапки умирающего паука. Несомненно он был... Эксцентричен. Мистер Уайльд вскарабкался на свой высокий стул и, бросив на меня изучающий взгляд, открыл амбарную книгу с потрепанными уголками. — Генри Б. Мэтью, — прочел он. — Помощник бухгалтера в компании Уисот, Уисот и Ко. торговля церковными украшениями, обратился 3 апреля. Репутация пострадала из-за лошадиных бегов. Известен как мошенник. Репутацию вернуть к первому августа. Гонорар 5 долларов. Он перевернул страницу и провел пальцем по мелко исписанным колонкам. Пигрин Дюсенбери, священник евангелической церкви Фейербич, Нью-Джерси. Репутация пострадала в дешевых притонах. Вернуть срочно. «Гонорар сто долларов», — он откашлялся и продолжил. Обратился шестого апреля. «Судя по всему, в деньгах вы не нуждаетесь, мистер Уайльд?» — спросил я. «Послушайте дальше». Он снова откашлялся. «Миссис К. Гамильтон Честер из Честер-парка, Нью-Йорк. Обратилась семнадцатого апреля. Репутация пострадала в Диеппе, Франция». «Вернуть к первому октября. Гонорар 500 долларов. Примечание. Капитан Гамильтон Честер, капитан корабля Эвеленч, возвращается в порт со эскадрильей Южного моря первого октября». «Что ж», — сказал я, — «выходит, возвращать репутацию прибыльно». Его водянистые глаза нашли мои. «Я просто хотел показать, что был прав. Вы говорили, что в этом ремесле нельзя преуспеть» что даже если я добьюсь успеха в некоторых случаях, то мои расходы многократно превысят прибыль. Сегодня у меня на службе 500 человек. Им платят мало, но работают они с энтузиазмом, который, очевидно, порождается страхом. Эти люди входят во все слои общества. Некоторых можно назвать столпами самых причудливых социальных институтов. Другие считаются опорой и гордостью финансового мира. Третьи обладают влиянием среди творческой элиты. Я выбираю их на досуге из тех, кто откликается на мои объявления. Это совсем не трудно, ибо все они трусы. Я могу утроить их число за двадцать дней, если захочу». «Они могут ополчиться против вас», — заметил я. Он потер большим пальцем свои изуродованные уши и поправил восковые накладки. «Думаю, нет...» Задумчиво пробормотал он. Мне редко приходилось применять Кнут всего один раз. Кроме того, им нравится их жалование. И как вы применяете Кнут? поинтересовался я. Его лицо вдруг стало неприятным, а глаза превратились в пару зеленых искр. Я приглашаю их к себе немного поболтать, объяснил он. Стук в дверь прервал его. Выражение лица его вновь стало дружелюбным. «Кто там?» — спросил он. «Мистер Стейлет», — раздалось за дверью. «Приходите завтра», — ответил мистер Уайлд. «Но это невозможно», — начал тот. Лающий голос мистера Уайлда перебил его. «Приходите завтра», — повторил он. Мы услышали, как кто-то отошел от двери и свернул за угол к лестнице. «Кто это?» «Арнольд владелец и главный редактор великой Нью-Йорк-Дейли». Уайлд забарабанил по амбарной книге обрубками пальцев и добавил. «Я совсем мало ему плачу, но он вполне доволен нашей сделкой». «Арнольд Стейлет? повторил я в изумлении. «Да-да». Самодовольно откашлившись, сказал мистер Уайльд. Кот, который тем временем вошел в комнату, поколебался, посмотрел на хозяина и зашипел. Мужчина спрыгнул со стула, присел на корточки на полу, взял животное на руки и приласкал. Кот перестал шипеть, и вскоре раздалось громкое мурлыканье, которое только усиливалось по мере того, как карлик его гладил. «Где заметки?» — спросил я. Уайльд указал на стол, и я в сотый раз взял в руки стопку рукописных листков, озаглавленных Королевская династия Америки. Один за другим перелистывал я зачитанные страницы, которые никто, кроме меня, не держал в руках. Я все это знал наизусть. «Каркоса», «Геады», «Хастур», «Альдебаран», «Кастанье», Луи де Кальвадос, родился 19 декабря 1877 года. Я вчитывался в записи с напряженным вниманием, останавливаясь, чтобы повторить вслух, особенно упирая на Хилдред де Кальвадос, единственный сын Хилдреда Кастанье и Эдит Ланд Кастанье, первый из рода, и так далее, и так далее». Когда я окончил, мистер Уайлд кивнул и прокашлялся. «Кстати, о ваших законных притязаниях», — сказал он. «Как поживают Констанс и Луи?» «Она любит его», — просто ответил я. Кот на коленях вдруг повернулся и вцепился мистеру Уайлду в глаза. Он сбросил его и устроился на стуле напротив меня. «А как доктор Арчер?» «Впрочем, этот вопрос вы можете решить в любое время», — заметил он. «Доктор Арчер подождет, а я тем временем повидаюсь с кузеном Луи». «Время пришло», — сказал он. Затем взял со стола еще одну книгу и пробежался по страницам. «Сейчас у нас десять тысяч человек», — пробормотал он. «Через двадцать восемь часов мы можем рассчитывать на сто тысяч человек, а через сорок восемь часов поднимется вся страна, штат за штатом. А та часть страны, которая этого не сделает, я имею в виду Калифорнию и Северо-Запад, лучше бы никогда и не заселялась. Я даже не стану посылать им желтый знак». Кровь бросилась мне в голову, но я ответил. «Новая метла по-новому метет». «Честолюбие Цезаря и Наполеона меркнет перед гордыней того, кто не успокоится, пока не овладеет умами людей и даже их нерожденными мыслями», — сказал мистер Уальд. «Вы говорите о короле в Желтом», — простонал я с содроганием. «Он король, которому служили императоры». «Я готов служить ему», — сказал я. Мистер Уайлд сидел, потирая уши искалеченной рукой. «Может быть, Констанс его и не любит», — предположил он. Я открыл рот, чтобы ответить, но внезапные звуки военного оркестра с улицы заглушили мой голос. Двадцатый Драгунский полк, ранее расквартированный на горе Сент-Винсент, возвращался с маневра в графстве Вестчестер в свои новые казармы на восточной стороне Вашингтон-сквер. Это был полк моего кузена. Лощеные драгуны в бледно-голубых облегающих мундирах с яркими киверами, одетые в белые бриджи с двойным желтым лампасом, казалось, они были созданы для верховой езды. Каждый второй эскадрон был вооружен копьями. С металлических наконечников свисали белые и желтые вымпелы. Оркестр прошел, играя полковой марш. Затем следовал командир полка со штабом. А мостовую стучали лошадиные копыта. Головы животных раскачивались в унисон, развеивались вымпелы на концах копий. Всадники ехали в прекрасных английских седлах, возвращаясь из своего бескровного похода по фермам Вестчестера. Музыка сабель, хлопающих по стременам, звон шпор и карабинов восхищали меня. Я видел Луи, который ехал со своим эскадроном. Он был самым красивым офицером из всех, кого я когда-либо видел. Господин Уайлд, который сидел на стуле у окна, тоже видел его, но ничего не сказал. Луи повернулся и взглянул прямо на лавку Хауберка. Его загорелые щеки покрылись румянцем. Я думаю, Констанс стоял у окна. Когда последние всадники проехали мимо и последние вымпелы исчезли с пятой авеню, мистер Уайлд слез со стула и оттащил сундук от двери. Да, вам пришло время повидаться с кузеном Луи. Он открыл дверь, я поднял шляпу и трость и вышел в коридор. На лестнице было темно. Спускаясь ощупью, я наступил на что-то мягкое. Оно зашипело и заурчало, и я прицелился ударить кота, но рука задрожала, и трость разлетелась на куски, ударившись о перила, а зверь метнулся в комнату мистера Уайльда. Проходя мимо двери Хауберка, я вновь увидел, как он трудится над доспехами, но не остановился. Выйдя на Бликер-стрит, прошел до Вустера, обогнул палаты смертников и, пересекая Вашингтон-сквер, направился в свои апартаменты в Бенедик. Здесь я с комфортом отобедал, прочел Геральт и Метеор, а после этого подошел к стальному сейфу в своей спальне и установил таймер. Три минуты сорок пять секунд нужно ждать, пока комбинация цифр не сработает. Для меня это золотые минуты. «С того момента, как я поворачивал рычаг, до того момента, как открывал стальную дверцу, я жил в экстатическом ожидании. Так должен чувствовать себя человек в раю. Я знаю, что в безопасности хранится в надежном сейфе. Эта вещь моя и только моя». «Изысканное блаженство предвкушения усиливается, когда он открывается» я поднимаю с бархатной подушки корону из чистейшего золота, сверкающую бриллиантами. Я делаю это каждый день, и все же радость ожидания от прикосновения к короне только возрастает со временем. Это корона царя царей, императора императоров. Король в желтом, может быть, не стал бы ее носить». Но она годится для его слуги. Я держал корону в руках, пока не зазвенела сигнализация в сейфе. Затем с нежной гордостью вернул ее назад и закрыл стальную дверцу. Медленно вернувшись в кабинет, окнами выходивший на Вашингтон-сквер, я приблизился к подоконнику и облокотился на него. После полуденное солнце слепило глаза — Легкий ветер шевелил ветви вязов и кленов, тронутые зеленью только что раскрывшихся почек. Вокруг колокольней мемориальной церкви кружила стая голубей, время от времени приземляясь на красную черепичную крышу или слетая к фонтану лотоса перед мраморной аркой. Садовники ухаживали за клумбами вокруг фонтана, И свежевскопанная земля пряно и сладко благоухала. Газона косилка, запряженная тучной белой лошадью, позвякивала, двигаясь по зеленому газону. Вода из поливалок дождем брызгала на асфальт. Вокруг статуи Питера Стайве Санта, которая заменила в 1897 году чудовищный памятник Гарибальди под весенним солнцем играли дети. Няньки катили затейливые детские коляски с безрассудным пренебрежением к малышам, что объяснялось присутствием здесь полудюжины молодцеватых драгун, млеющих на скамейках. Сквозь деревья на солнце сияла серебром Вашингтонская мемориальная арка, а за ней с восточного края площади серели каменные драгунские казармы, и виднелись артиллерийские конюшни, отделанные белым гранитом. Я перевел взгляд на палаты смертников в противоположном углу площади. Несколько любопытствующих все еще топтались у позолоченной железной ограды, но внутри двора тропинки были пустынны. Я полюбовался, как в той стороне сверкают и пульсируют водой фонтаны. Их уже облюбовали воробьи. На поверхности бассейна плавали серые перья. По лужайкам выступали два или три белых павлина, а на руке одной из судеб неподвижно замер серовато-ребой голубь, как будто слившись со скульптурой. Стоило мне отвернуться, как вдруг любопытствующие оживились, чем вновь привлекли мое внимание. По гравийной дорожке, ведущей к бронзовым дверям палац смертников, Пошатываясь, шел молодой человек. Он приостановился на мгновение у судеб, всматриваясь в их таинственные лица. И тут голубь поднялся со своего мраморного насеста, покружился и полетел на восток. Молодой человек прижал руку к лицу, а затем, словно решившись, взбежал по мраморным ступеням. Бронзовые двери закрылись за ним. Через полчаса зеваки разбрелись по домам, а вспугнутый голубь вернулся на свое место в руку судьбы. Я надел шляпу и вышел в парк, чтобы пройтись перед ужином. Когда я пересекал центральную аллею, мимо проходила группа офицеров. Один из них выкрикнул «Привет, Хилдред!» и двинулся ко мне, чтобы пожать руку. Это был мой двоюродный брат Луи. Он стоял с улыбкой и постукивал хлыстом по своим пришпоренным сапогам. Только что извест Честера, сказал он. Букалическое идиле, молоко и творог, румяные пастушки, которые говорят, чо и у ну, вас, когда делаешь им комплимент. Я смертельно соскучился по еде из Дельмонику. А у тебя какие новости? Никаких, приветливо ответил я. «Я видел сегодня утром, как ваш полк входит в город». «Неужели? А я тебя не заметил. Где ты стоял?» «В окне мистера Уайльда». «О, черт!» — скривился он. «У этого чокнутого. Не понимаю, почему ты...» Заметив, что мне неприятен этот выпад, он тут же извинился. «В самом деле, старина!» — продолжал он. «Я не хочу обсуждать симпатичного тебе человека, но, хоть убей, не понимаю, что у тебя с ним общего? Он не слишком воспитан, мягко говоря, к тому же уродец. Форма головы у него, как у всех идиотов. Ты сам знаешь, что он лежал в сумасшедшем доме». «Я тоже». Спокойно перебил я. Луи смутился на мгновение, но скоро пришел в себя и сердечно похлопал меня по плечу. «Но ведь ты полностью выздоровел», — начал он. Я снова его прервал. «Наверное, это имел в виду, что я никогда не был невменяемым, а просто был принят за душевно больного». «Конечно, я это и имел в виду», — замялся он. Мне не понравился его принужденный смех, но я оживленно кивнул в ответ и спросил, куда он идет». Луи посматривал на своих однополчан, которые уже почти дошли до Бродвея. «Мы собирались выпить по коктейлю «Бранцвик», но, сказать по правде, я искал предлог, чтобы вместо этого сходить к Хауберку. Пойдем, я использую тебя как предлог, чтобы улизнуть». Старика Хауберка мы нашли у двери лавки. Он переоделся в чистый костюм и втягивал носом весенний воздух. «Мы только что решили прогуляться с Констанс перед ужином», отвечал он на нескончаемый поток вопросов Луи. «Собирались пройтись по парку вдоль Норт ривер В этот момент появилась Констанс. Она побледнела и тут же вспыхнула, когда Луи склонился над ее миниатюрными пальчиками в перчатках. «Я попытался извиниться, сославшись, что у меня назначена встреча в пригороде», но Луи и Констанс не слушали моих отговорок, рассчитывая, что я отвлеку на себя старого Хауберка. Поскольку это было то же самое, что не спускать глаз с Луи, я согласился, и когда они окликнули извозчика на Спринг-стрит, вошел в экипаж вслед за ними и сел рядом с оружейником. Красивейшую линию парков и набережных с видом на гавань норт ривер начали благоустраивать в 1910 году и закончили осенью 1917 года. Она стала одной из самых популярных в Нью-Йорке. Тянулась она до 190 улицы вдоль реки, откуда открывался прекрасный вид на залив Джерси и дальше на Взгорье. Тут и там среди деревьев были разбросаны ресторанчики и кафе. Дважды в неделю на эстрадах играли оркестры военного гарнизона. Мы уселись на залитой солнцем скамейке у подножия конной статуи генерала Шеридана. Констанс раскрыла зон, чтобы защитить глаза. И они с Луи зашептали о чем-то. Слова было невозможно уловить. Старый Хаубер, опираясь на свою трость из слоновой кости, закурил дорогую сигару. Он предложил и мне, но я отказался с безмятежной улыбкой. Солнце склонилось над деревьями Стейтон-Айленда. Воды залива окрасились золотистыми отцветами, отражая нагретые паруса кораблей в гавани. Бриги, шхуны, яхты, неуклюжие паромы с толпами людей на палубах. К железнодорожному терминалу подходили поезда с коричневыми, синими, белыми вагонами. Слышались пароходные гудки, мимо проплывали каботажные суда, шаланды, и повсюду воду залива взбалтывали наглые маленькие буксиры, деловито свистя и выбрасывая в воздух клубы ядовитого дыма. Великое множество железных механизмов перемешивали океанскую воду с солнечным светом, повсюду, насколько хватало глаз». Неподвижные белые корабли военно-морского флота, стоящие на рейде в середине залива, составляли контраст с суетой гражданских судов. Веселый смех Констанс пробудил меня от задумчивости. На что это вы уставились? спросила она. Так, ни на что. Корабли, улыбнулся я. Луи принялся рассказывать нам, что это за суда, по порядку указывая на каждый корабль, стоящий на рейде у говернорс айленда «Вот этот, похожий на веретено, называется торпедным катером», — объяснил он. «А вот эти четыре судна, что стоят рядом, — это Торпон, Фелкон, Сифокс и Октопус. За ними канонерки, Пристон, Шамплейн, Стилвотер и Эри». Потом идут крейсеры «Фарагут» и «Лос-Анджелес». А дальше боевые корабли «Калифорния», «Дакота» и «Вашингтон». Последний — флагманский корабль. Вон те два железных корыта, которые стоят на якоре у замка Уильяма. Это башенные мониторы «Террибл» и «Магнифисент», а за ними «Таран Ацеола». Констанс слушала Луи с глубочайшим вниманием. «Для солдата ты слишком много знаешь», — сказала она, и мы все присоединились к последовавшему за этим смеху. Вскоре Луи, кивнув нам, поднялся и предложил руку Констанс. Они двинулись вдоль набережной. Хауберг проводил их взглядом, а затем повернулся ко мне. «Мистер Уайлд был прав», — сказал он. Я нашел недостающие щитки и набедренник от эмблемы принца в гнусном старом притоне на Пэлл-стрит. «Дом девятьсот девяносто восемь?» — усмехнулся я. «Да». «Мистер Уайлд — весьма проницательный человек», — заметил я. «Я хочу отплатить ему за это невероятное открытие», — продолжал Хауберг. «И желаю обнародовать его участие в этом деле». «За это он вам спасибо не скажет», — резко ответил я. «Пожалуйста, ничего никому не говорите». «Вы знаете, сколько стоят эти вещи?» — спросил Хауберг. «Нет, долларов пятьдесят, наверное». «Они оцениваются в пятьсот долларов, но владелец эмблемы принца выплатит две тысячи долларов тому, кто укомплектует доспехи. Это вознаграждение принадлежит мистеру Уайльду. «Это ему не нужно. Он откажется!» — сердито воскликнул я. «Что вы вообще знаете о мистере Уальде? Ему не нужны деньги. Он и так богат. Или будет богаче всех ныне живущих, кроме меня? К чему нам заботиться о деньгах, когда... мы с ним... когда... когда... что?» — изумленно переспросил Хауберг. «Скоро вы узнаете», — спохватился я. Некоторое время он молча смотрел на меня, а потом деликатно спросил. «Почему бы вам не забросить свои талмуды, мистер Кастанье, и не отправиться куда-нибудь в горы? Вы прежде любили рыбачить. Поезжайте в Ренджели за форелью». Я разлюбил рыбалку. Ответил я без тени видимого раздражения в голосе. «Прежде вам многое нравилось», — продолжал он. «Атлетика». «Яхты? Охота? Верховая езда?» Ни разу не садился на лошадь с тех пор, как с нее упал, — тихо сказал я. «Ах да, вы же падали!» — повторил он, отводя глаза. Я подумал, что этот бессмысленный разговор зашел слишком далеко и вновь перевел беседу на мистера Уайда. Но Хауберг разглядывал мое лицо с какой-то беззастенчивой наглостью. «Мистер Уайлд!» «Вы знаете, что он сегодня сделал?» «Спустился вниз и прибил табличку на дверь рядом с моей. Она гласит, «Мистер Уайлд — реставратор репутации. Звонить трижды». «Вы не знаете, что это значит?» «Знаю», — ответил я, с трудом подавляя гнев. «Вот как!» Пробормотал он. Луис и Констанс прохаживались мимо нас и остановились, чтобы спросить, не присоединимся ли мы к ним. Хауберг взглянул на часы. В тот же миг из казематов замка Уильяма вырвалось облачко дыма, и гул пушечного выстрела прокатился по воде, отражаясь эхом от холмов с другой стороны залива. Опустили флаг на флагштоке. Белые палубы военных кораблей огласились звуками горна, и на набережной Джерси засияли первые электрические лампы. Когда мы возвращались в город с Хауберком, я услышал, как Констанс что-то сказал Луи, и тот в ответ прошептал «Дорогая». И потом, проходя с Хауберком по площади, я услышал, как Луи прожурчал «Милая» и «Моя Констанс». Тогда я понял, что настало время обсудить с кузеном одно важное дело. 3. Ранним майским утром я стоял в спальне перед стальным сейфом, примеряя золотую корону. Каждое мое движение отражалось в зеркале вспышкой бриллиантов. Тяжелое золото горело огнем вокруг моей головы. Я вспомнил мучительный крик Камиллы и ужасные слова, разносимые эхом по сумеречным улицам Каркосы. Это были последние строки из первого акта, и я не смел думать, что было дальше». Не смел, стоя при свете солнца у себя в комнате, окруженный знакомыми предметами, убаюканный суетой улицы и голосами слуг в коридоре снаружи. Ибо эти отравленные ядом слова медленно капали в мое сердце, так смертный пот стекает на простыни и впитывается ими. Дрожа, я снял корону с головы и вытер лоб. Я подумал о Хастуре, о своих законных притязаниях и вспомнил мистера Уайльда, каким оставил его в последнюю встречу. Лицо, изорванное и окровавленное когтями этого дьявольского создания. Он тогда сказал... О, Боже! Что он сказал? В сейфе раздался назойливый жужжащий сигнал. Я знал, что мое время истекло, но, не обращая на это внимания, вновь надел на голову сверкающий венец и демонстративно повернулся к зеркалу. Я долго разглядывал переменчивое выражение собственного лица. В зеркале оно виделось каким-то более бледным и худым. Я едва узнавал его. И все время я повторял сквозь стиснутые зубы «День настал!» «День настал!» А тревожная сирена все жужжала и звенела в сейфе. Искрились бриллианты над моим лбом. Я услышал, как раскрылась дверь, но не обернулся. Только когда в зеркале из-за моего плеча появилось чужое лицо, я перевел на него взгляд и резко схватил длинный нож с туалетного столика. Мой кузен отскочил назад, сильно побледнев. «Хилдред, ради всего святого!» Когда моя рука опустилась, он продолжил. «Это я, Луи! Разве ты меня не узнаешь?» Я не мог вымолвить ни слова. Он двинулся ко мне и осторожно вытащил нож из моей руки. «Что это значит?» Успокаивающе спросил он. «Ты не заболел?» «Нет», — ответил я едва слышно. Я сомневался, что он услышал меня. «Ну же, старина!» — воскликнул он. «Снимай свою латунную корону и пойдем в кабинет. Ты собираешься на маскарад? Что это за театральная бутафория?» Я был рад, что он принял золото за латунь. И в то же время мне это не понравилось. Я позволил ему снять с себя корону, зная, что с ним лучше не спорить. Он небрежно подбросил ее в воздух и, поймав, повернулся ко мне с усмешкой. Стоит не меньше пятидесяти центов. Зачем она тебе? Я не ответил. Забрал корону, положил ее в сейф и закрыл массивную стальную дверцу. Тотчас же стихла тревожная сирена. Луис любопытством наблюдал за мной, но, кажется, ужасного визга сирены не заметил. О сейфе он заговорил, словно о коробке с печеньем. Опасаясь, что он рассмотрит комбинацию цифр, я поспешно двинулся в кабинет. Луи бросился на диван и щелкнул по мухе своим извечным хлыстом. Он был одет в свой мундир с позументом и фуражку. Ботинки его были забрызганы красной глиной. «Где ты был?» — спросил я. «Прыгал через канавы в джерси», — сказал он. «У меня не было времени переодеться, я спешил к тебе». «Налей-ка мне чего-нибудь». «Я смертельно устал. В седле 24 часа». Я налил ему бренди из аптечки. Он выпил, скривившись. «Дрянь!» — заметил он. «Я дам тебе адрес, где продают настоящий бренди». «Для меня этот сойдет». Безразлично сказал я. «Я растираю им грудь». Он высмотрел другую муху и снова щелкнул кнутом послушай старина я хочу тебе кое-что предложить вот уже четыре года ты сидишь дома как сова не выходишь не занимаешься спортом ни черта не делаешь только карпишь над своими бумажками у камина он оглядел ряд полок наполеон наполеон наполеон читал он ради бога у тебя есть почитать про кого-нибудь еще ну вот тебе книга король в желтом я посмотрел прямо ему в глаза «Ты ее читал?» «Я? Нет, слава богу! Я не хочу стать сумасшедшим!» Я видел, что он пожалел о своих словах в тот момент, когда их произносил. «Есть только одно слово, которое я ненавижу сильнее, чем слово «чокнутый»» и это слово «сумасшедший». Но я сдержался и спросил, почему он считает короля в желтом таким опасным. «Не знаю», — поспешно сказал он. Я помню, сколько вокруг него было шума, все эти выступления в прессе, из церковных кафедр. Кажется, автор застрелился, выпустив в мир это чудовище. «Насколько я знаю, он жив», — ответил я. «Ну, может быть», — пробормотал Луи, — «пуля дьявола не возьмет». «Это книга великих откровений», — сказал я. «Откровений, которые доводят людей до исступления и разрушают их жизни». Меня не волнует ее так называемая художественная ценность. Я считаю ее написание преступлением и никогда не перелиснул ни одной страницы». «Ты пришел, чтобы сообщить мне это?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Я пришел сказать, что собираюсь жениться». Кажется, на мгновение мое сердце перестало биться, но я не отвел глаз от его лица. «Да, на самой милой девушке на свете». Продолжал он со счастливой улыбкой. «Констанс Хауберг», — машинально сказал я. «А откуда ты знаешь?» — изумленно воскликнул Луи. «Я сам не знал об этом до того вечера, когда мы прогуливались по набережной перед ужином». «И когда свадьба?» — спросил я. «Мы собирались пожениться в сентябре, но час назад пришел приказ. Наш полк отправляется в Пресидио, Сан-Франциско. Завтра в полдень мы уезжаем». «Завтра», — повторил он. «Представляешь, Хилдред, завтра я буду самым счастливым человеком на свете, потому что Констанс согласилась поехать со мной!» Я протянул ему руку в знак поздравления. Он схватил ее и пожал. Добродушный глупец. Не знаю, был ли он таким или притворялся. «В качестве свадебного подарка я получу под командование эскадрон!» — кудахтал он. «Капитан и миссис Луи Кастанье! Каково, а, Хилдред?» Затем он сказал, где и когда пройдет церемония, и заставил пообещать, что я буду его шафером. Я со стиснутыми зубами слушал его болтовню, ничем не выказывая, что нервы мои на пределе. Когда он вскочил, зазвенев шпорами, и сказал, что ему нужно идти, я не стал его задерживать». «Я хочу кое о чем тебя попросить», — тихо сказал я. «Разумеется, я обещаю», — засмеялся он. «Я хочу, чтобы ты уделил мне минут пятнадцать сегодня ночью». «Конечно, как скажешь», — согласился он, несколько озадаченный. «Где?» «Где угодно. Можно в парке». «Во сколько, Хилдред?» «В полночь». «Ради всего святого, что...» Начал он, но сдержался и со смехом согласился. Я смотрел, как он торопливо спускается по лестнице. Его сабля стучала при каждом шаге. Он свернул на Бликер-стрит, и я знал, что он встречается с Констанс. Через десять минут после его ухода я вышел вслед за ним, взяв с собой драгоценную корону и шелковую мантию с вышитым желтым знаком. Свернув на Бликер-стрит, я вошел в дверь с табличкой «Мистер Уайльд. Реставратор репутации. Звонить трижды». Старый Хауберг ходил по лавке. Мне почудился голос Констанс в гостиной, но я миновал их обоих и поспешил по ветхой лестнице в квартиру мистера Уайльда. Постучал и вошел без церемоний. Мистер Уайлд лежал на полу, постановая. Его лицо было в крови, одежда разорвана в клочья. На изношенном и местами прорванном ковре виднелись пятна крови. «Проклятый кот!» — сказал он, прекратив стонать и повернув ко мне бесцветные глаза. «Напал на меня, пока я спал. Однажды он убьет меня». «Это было уже слишком». Поэтому я прошел на кухню, вытащил из кладовки топор и отправился с ним искать из чадия Ада. Мои поиски были бесплодны. Через несколько минут я оставил их и вернулся к мистеру Уайлду, который сидел на высоком стуле у стола. Он уже умылся и переоделся. Кошачьи когти вспахали на его лице глубокие борозды. Он заполнил их колодионом, а рану на горле перевязал трепицей. «Я пообещал убить кота, когда наткнусь на него». Но мистер Уайлд только покачал головой и повернулся к раскрытой перед ним книге. Имя за именем он перечислял людей, которые приходили к нему, чтобы выкупить свою репутацию. И суммы, которые они приносили ему, были поразительными. «Кое-кого пришлось как следует припугнуть», — объяснил он. «Однажды один из этих людей вас убьет», — предсказал я. «Вы так думаете?» — сказал он, потирая изуродованные уши. Спорить с ним было бесполезно, поэтому я достал рукопись о заглавленную Королевская династия Америки. В последний раз я читаю ее в кабинете мистера Уайлда. С волнением и трепетом я прочел ее до конца. После этого мистер Уайлд взял рукопись и, повернувшись к темному коридору, ведущему из кабинета в спальню, громко крикнул «Вэнс!». И тогда я впервые заметил человека, сидящего в тени. Не могу представить, как я мог упустить его из виду во время поисков кота. «Вэнс! Выходите!» — крикнул мистер Уайлд. Фигура двинулась с места и заскользила к нам. «Я никогда не забуду его лица, когда свет из окна упал на него». «Вэнс, это мистер Кастанье», — сказал мистер Уайлд. Не успел он закончить, как человек бросился на пол перед столом, крича и хватаясь за него». «О, Боже! О, Боже мой! Прошу вас! Пощадите меня! Мистер Кастанье, держитесь подальше от этого человека! Вы не можете! Не можете! Вы, другой! Спасите меня! Я сломлен! Я вышел из сумасшедшего дома, и теперь, когда все наладилось, когда я забыл короля, короля в желтом, я снова сойду с ума! Я сойду с ума!» Он удушливо захрипел, потому что мистер Уайлд прыгнул на него и принялся душить. Когда Венс рухнул грудью на пол, мистер Уайлд отпустил его, проворно забрался на стол, потирая уши обрубком руки, повернулся ко мне и спросил передать амбарную книгу. Я достал ее с полки. После недолгих поисков на страницах, исписанных красивым почерком, Он самодовольно прокашлялся и указал на имя Венса. Венс! Прочел он вслух. Осгуд, Освальд, Венс. При этом человек на полу поднял голову и повернул искаженное лицо к мистеру Уальду. Белки глаз у него были налиты кровью, губы шевелились. Обратился 28 апреля, продолжал мистер Уальд. Кассир в Сифордском национальном банке. Отбыл срок в тюрьме Синг-Синг за подделку документов. Оттуда переведен в приют для душевнобольных преступников. Помилован губернатором Нью-Йорка и освобожден из приюта 19 января 1918 года. Репутация пострадала в Шипсхэт-Бэй. Ходят слухи, что он живет непосредством. Репутацию требует вернуть немедленно. Стоимость — 1500 долларов. Примечание. С 20 марта 1919 года присвоил 30 тысяч долларов и обеспечил себе нынешнее положение благодаря влиянию дяди. Отец — президент Сифордского банка. Я посмотрел на мужчину, скорчившегося на полу. «Встаньте, Вэнс!» — ободряюще сказал мистер Уайлд. Венс поднялся, словно под гипнозом. «Он сделает так, как мы скажем». С этими словами мистер Уайлд открыл рукопись и прочитал всю историю королевской династии Америки. Затем добрым успокаивающим шепотом пробежал по важным пунктам с Венсом, который стоял как громом пораженный. Его глаза были такими пустыми, что он стал похож на идиота. Я поделился своим наблюдением с мистером Уайлдом, но тот отмахнулся Это не имеет значения. Очень терпеливо мы объяснили Венсу, какая участь отведена ему в этом деле, и он, кажется, в конце концов нас понял. Мистер Уайлд объяснил содержание рукописи, подкрепил свои слова сведениями из нескольких томов по Геральдике, чтобы обосновать результаты своих исследований. Так он рассказал о создании династии в Каркосе, об озерах, которые связывали Хастура, Альдебаран и Тайну Гиат. Он говорил о Касильде и Камилле, о сумрачных глубинах Демпфа и озере Хали. «Ветхое рубище короля в желтом, навсегда сокрыто в Этиле», — пробормотал он, но я не уверен, что Вэнс его слышал. Мало-помалу мистер Уайлд перечислил ветви королевской семьи, идущие от Уотха и Тхали, от Наоталбы и призрака истины Колдонису, а потом, отбросив в сторону рукописи и заметки, он рассказал историю последнего короля». Очарованный и дрожащий я наблюдал за Уальдом. Он вскинул голову, гордо и властно вытянул сильные руки. Глаза его горели в глубоких глазницах, как два изумруда. Вэнс слушал совершенно ошеломленный. Что касается меня, то когда мистер Уайлд наконец закончил, он указал на меня и воскликнул. «Вот, кузен короля!» Голова моя закружилась от возбуждения. Контролируя себя огромным усилием воли, я объяснил Венсу, почему я один достоин короны и почему мой кузен должен быть изгнан или умершвлен. Я дал ему понять, что мой брат не имеет права жениться на дочери маркиза Эйвоншира, даже если откажется от всех претензий на трон, иначе Англия будет впутана в эту историю. Я показал ему список из тысячи имен, составленный мистером Уальдом. Каждый человек, чье имя было в нем указано, получил желтый знак, которым никто не имеет права пренебречь. Город, страна, вся земля были готовы пасть ниц перед бледной маской. Пришло время. Людям должен открыться сын Хастура, и весь мир падет перед черной звездой — которая стоит в небе над каркосой. Вэнс облокотился на стол, уткнувшись головой на сложенные руки. Мистер Уайлд нарисовал карандашом на полях вчерашнего Геральда черновой набросок. Это был план комнат Хауберка. Затем он выписал приказ и поставил печать, а я, дрожа как паралитик, подписал свой первый приказ именем «Король Хилдред». Мистер Уайльд сполз со стула на пол, отпер шкаф, снял с первой полки большую квадратную коробку, поставил ее на стол и открыл. Я вытащил оттуда завернутый в салфетку новый нож и передал его Венсу вместе с приказом и планом квартиры Хауберка. Затем мистер Уайльд разрешил Венсу уйти, и тот пошел, шатаясь, как бродяга из трущоб. Некоторое время я наблюдал, как за квадратной колокольней церкви Джатсона меркнет дневной свет. Затем собрал рукописи и заметки, взял шляпу и направился к двери. Мистер Уайлд молча смотрел мне вслед. В коридоре я оглянулся. Запавшие глаза мистера Уайлда были все еще устремлены на меня. Позади него в сумеречном свете сгущались тени. Я закрыл дверь и вышел на темнеющие улицы. Я не ел с утра, но не был голоден. Какой-то нищий на той стороне улицы смотрел на палаты смертников. При виде меня он принялся стенать, перечисляя свои несчастья. Я дал ему денег, не знаю почему. Он даже не поблагодарил меня за это. Чуть погодя, принялся выпрашивать милостыню еще один несчастный. У меня в кармане лежал чистый лист бумаги, на котором был начертан желтый знак, и я протянул его нищему. Тот тупо оглядел его, неуверенно зыркнув на меня, сложил с преувеличенной осторожностью и сунул себе за пазуху. Среди деревьев светили электрические фонари, в небе над палатами смертников сияла молодая луна. Ожидание на площади было утомительным. Я прошел от мраморной арки до артиллерийских конюшен и обратно к фонтану Лотоса. Цветы и трава источали тревожный аромат. Струя фонтана играла в лунном свете. Переплеск капель напомнил мне звон молотка в лавке Хауберка. Впрочем, тусклое мерцание лунного света на воде не приносило мне такого изысканного наслаждения, как игра солнца с полированными латами на коленях Хауберка. Над струями фонтана метались летучие мыши. Их стремительный полет растревожил меня, и я вновь побрел между деревьями без всякой цели. У артиллерийских конюшен было темно, а в казарме ярко светились окна офицеров — В здании сновали усталые солдаты с соломой, с бруей, корзинами в руках. Дважды сменились конные часовые у ворот, пока я прохаживался по аллее. Я посмотрел на часы. Почти полночь. Огни в казармах гасли один за другим. Закрывались зарешоченные окна. Через боковую калитку выходили офицеры. И в ночном воздухе брецало оружие и звенели шпоры. На площади все стихло. Полицейский прогнал последнего бездомного. Вустер-стрит опустела. И теперь слышалось только, как переступает копытами лошадь часового, извинит сабля оседло. В казармах еще горели окна офицеров. Но теперь там мелькали денщики. Часы церкви святого Франциска Ксавьера пробили полночь. С последним ударом печального колокола сквозь боковую калитку прошла еще одна фигура. Ответила на приветствие часового и, перейдя улицу, двинулась в сторону дома бенедиктинцев. «Луи!» — позвал я. Мужчина повернулся на каблуках и направился ко мне. «Это ты, Хилдред?» «Да, ты вовремя». Я взял его под руку, и мы направились в сторону палат смертников. Он заговорил о своей свадьбе, о милой Констанс, о блестящих перспективах, привлекая мое внимание к капитанским погонам, тройной нашивке на рукаве и военной фуражке. Мне кажется, я слушал, как звенит его шпага внимательнее, чем его детский лепет. Наконец мы остановились под вязами напротив палат смертников». Он рассмеялся и спросил, что мне от него нужно. Я жестом показал ему на скамейку под электрическим фонарем и уселся рядом. Он окинул меня пытливым взглядом, который я так не люблю у врачей. Я был оскорблен, но он не догадывался об этом, потому что я старательно скрывал свои чувства. «Ну, старина, чем могу быть полезен?» Я вынул из внутреннего кармана рукопись и заметки о королевской династии Америки и сказал, глядя ему в глаза, «Я все тебе расскажу. Дай слово офицера, что прочитаешь это до конца, не задавая вопросов. Пообещай прочитать, а потом выслушать то, что я тебе скажу». «Хорошо, обещаю, если ты так хочешь». «Вежливо, — сказал он. — Давай записи, Хилдред». Он начал читать, озадаченно поднимая брови, с таким скепсисом, что я задрожал от гнева. К концу чтения брови у него нахмурились, а губы как будто сами сложились в слово «вздор». Он явно скучал, но сначала ради меня пытался выглядеть заинтересованным, а в конце концов и вовсе оставил эти попытки. Он начал с того, что на красиво исписанных страницах узнал свое имя, А когда дошел до моего, то резко оторвался от чтения и взглянул на меня. Вспомнив о своем обещании, он возобновил чтение. Незаданный вопрос остался на его губах. Дойдя до конца и прочитав подпись мистера Уайлда, он аккуратно сложил бумаги и вернул их мне. Я передал ему записки. Он отклонился на спинку скамейки, надвинув на лоб фуражку мальчишеским жестом который я хорошо запомнил еще со школьных времен. Я наблюдал за его лицом, пока он читал, а потом забрал у него заметки и сложил в карман. Затем развернул свиток с желтым знаком. Он, похоже, не узнал его, и я настойчиво привлек к листку его внимание. «Ну», — сказал он, — «вижу. И что из этого?» «Это желтый знак», — сердито сказал я. «Ах, вот как!» Кратчевым тоном, точь-в-точь, точь, как доктор Арчер сказал Луи. Он собирался продолжать в том же духе, но я перебил его со сдержанным гневом, как можно более уверенно. «Послушай, ты дал слово!» «Я же слушаю, дружище!» Успокаивающе проворковал он. И я заговорил с преувеличенным спокойствием. «Доктор Арчер каким-то образом овладел секретом престола наследия и попытался лишить меня права на трон, утверждая, что из-за падения с лошади четыре года назад я превратился в умственно неполноценного. Он поместил меня под стражу в собственном доме, надеясь либо свести с ума, либо отравить. Я этого не забыл». «Вчера вечером я навестил его и расставил все точки над «и».» Луи побледнел, но даже не пошевелился. Я торжествующе продолжил. «Теперь, в интересах мистера Уальда и меня самого, я должен переговорить еще с тремя людьми. Моим кузеном Луи, мистером Хауберком и его дочерью Констанс». Луи вскочил на ноги, я тоже поднялся и бросил на землю бумагу с желтым знаком. «Да мне и не нужно это, чтобы сказать тебе то, что должен!» Торжествующе захохотал я. «Ты должен отказаться от короны в мою пользу! Слышишь?» Луи был напуган, но, взяв себя в руки, ласково сказал. «Разумеется, я откажусь!» Но от чего я должен отказаться?» «От короны», — повторил я с раздражением. «Конечно, я отказываюсь от нее. Пойдем, старина, я провожу тебя». «Не пытайся обмануть меня своими врачебными уловками!» — закричал я с яростью. «Не надо делать вид, что не считаешь меня сумасшедшим!» «Ну, брось, пойдем, уже поздно, Хилдред!» «Нет, ты выслушаешь меня!» «Ты должен выслушать!» Ты не можешь жениться. Я тебе запрещаю. Слышишь? Запрещаю. Ты отречешься от короны, и в награду я дарую тебе изгнание. Если ты откажешься, то умрешь. Он попытался успокоить меня, но я был слишком возбужден и, выхватив длинный нож, преградил ему путь. Я сказал ему, что доктора Арчера скоро найдут в подвале с перерезанным горлом. И смеялся Луи в лицо, потому что думал о Венсе, его ноже и приказе, который подписал сегодня. «Сейчас, король, ты!» — кричал я. «Но скоро им буду я! Кто ты такой, чтобы лишать меня власти над всей обитаемой землей?» Пусть я родился двоюродным братом короля, но я стану королем!» Луи стоял передо мной, очень бледный и суровый. Внезапно на четвертой авеню появился человек. Он вбежал в ворота палат смертников, не останавливаясь, проследовал к бронзовой двери и с безумным криком ворвался внутрь. Я хохотал до слез, потому что узнал Венса и понял, что Хауберг и его дочь больше не стоят на моем пути. «Иди — Иди! — крикнул я Луи. — Ты перестал быть угрозой. — Тебе никогда не жениться на Констанс. А если вздумаешь жениться в изгнании, то я навещу тебя, как своего доктора прошлой ночью. Мистер Уайльд... Завтра позаботиться о тебе. Затем я повернулся и бросился к пятой авеню. С криком ужаса Луи выхватил оружие и пустился за мной. Я услышал, как он свернул за мной за угол Бликер-стрит и следом ворвался в дверь под вывеской Хауберка. Он закричал ⁇ Стой! Буду стрелять! ⁇ Но когда увидел, как я взлетаю по лестнице в лавке Хауберка, оставил меня и принялся тарабанить в дверь к оружейнику, как будто мертвецов можно разбудить. Дверь мистера Уайльда была открыта, и я ворвался к нему со словами. «Все кончено! Все кончено! Пусть восстанут народы и встретят своего короля!» Хозяина квартиры нигде не было, Поэтому я подошел к шкафу и вынул из него великолепную корону. Я надел белый шелковый халат, на котором был вышед желтый знак, и возложил корону себе на голову. Наконец-то я стал королем. Королем Хастура! По праву. Королем. Потому что я знал тайну Гиат И потому что мои мысли звучали в глубинах озера Хали. «Я был королем!» С первыми проблесками рассвета поднимется буря, которая потрясет оба полушария земли. Я выпрямился, все мои нервы напряглись до предела, от радости и величия я едва не потерял сознание. В это время в темном коридоре застонал человек». Я схватил сальную свечу и бросился туда. Мимо меня, словно демон, пронесся кот и затушил огонь, но мой длинный нож опередил его. Я слышал, как зверь кувыркается и падает во тьме, а когда он затих, я зажег свечу и поднял ее над головой. Мистер Уайлд лежал на полу с разорванным горлом. Сначала я подумал, что он мертв, Но в его запавших глазах скользнула зеленая искорка, изуродованная рука задрожала и судорога растянула рот от уха до уха. На мгновение ужас и безысходность уступили место надежде, но когда я склонился над ним, его глаза уже закатились и остекленели. Так я стоял над ним, охваченный яростью и отчаянием. «Моя корона, моя империя, все надежды и стремления, вся моя жизнь была повержена во прах вместе с этим человеком». Потом явились они. Схватили меня сзади и крепко связали руки, а я кричал, покуда не сорвал голоса. «Я бушевал, истекая кровью, бесился, и ни один полицейский почувствовал на себе мои острые зубы». Наконец они так скрутили меня, так что я не мог пошевелиться. Я увидел старого Хауберка. За ним страшное лицо моего кузена Луи. Еще дальше в углу тихо плакала Констанс. А! Теперь я все понял! захрипел я. Вы захватили трон и королевство! Будьте прокляты! «Горе вам за то, что увенчали себя короной короля в желтом!» Примечание редактора. «Мистер Кастанье умер вчера в приюте для умалишенных преступников».